«Я правда такое ляпнула?» В гостевой комнате особняка семейства Фортес, ставшая за последние месяцы почти родной, кроме принцессы имелось еще несколько человек, но вопрос все равно был по большей части риторический. «Че случилось-то?» Деликатный шепот Гасты был деликатным шепотом лишь по меркам орки. «Че я опять пропустила?» Но ее высочество прилюдно сказала, что была бы рада видеть Сира Вяземского, объяснила Лика. И все, разочарованно протянула Орка. Я уж думала, наше высочество побожилось голову какого-нибудь бога достать или там одну из лун с неба. Я тоже не очень поняла, в чем беда. Для особ императорской крови считается неуместным выражать столь однозначную симпатию в отношении кого бы то ни было, рассудительно произнесла Хелиан. которая, будучи кем-то вроде Фрейлины, была подкована остальных в вопросах имперского этикета. «Чё? Ничего не поняла». «Добрые боги, Гаста! Чё сразу Гаста? Объяснила бы лучше по-нормальному». «В общем, если кто-то из багряно-рождённых говорит, что, например, был бы очень рад видеть такого-то человека или что такой-то человек ему по нраву, это неуместно». «И вот это ты называешь «объяснить по-нормальному»?» «Да, это называется «этикет».» «Кроль всемогущий, вот же им делать-то нечего. Этикеты всякие понапридумывали, мутикеты. Один хороший удар по роже заменяет полдня глупых расшаркиваний, зуб даю». «Да не глупости это. Если багряно-рожденный начинает выделять кого-то из своего окружения, это может вызвать ненужные кривотолки и спровоцировать интриги». Поэтому, например, ее высочество никого из нас не выделяет среди остальных. Я вообще-то всеми лучницами командую. Звание — это другое, это призвание твоего умения командовать другими. А в чем разница? Я совсем запуталась, призналась Гаста. В воздухе просвистел брошенный деревянный кубок. Лика и Хелен оперативно спрятались за широкой грудью орки, закованной в крепкую керасу. А то на Экерасы кубок отскочил, укатившись в дальний угол. «Я вам не мешаю!» — Вкрадчиво поинтересовалась Афина, взвешивая в руке еще один кубок, тоже деревянный. «Никак нет, ваше высочество!» — хором отозвались воительницы. Лика и Хелен при этом предусмотрительно оставались за спиной Гасты. К тому, что принцесса бывало выходила из себя и в такие моменты могла что-нибудь в кого-нибудь швырнуть или отвесить тумака, привыкли уже давно. Ну, натура такая вспыльчивая, что уж поделать, никого же сильно не прикладывает, да и отходит быстро. А императорский тумак это почти что и регалия, а не урон. Впрочем, воительницы у принцессы до регалий, так сказать, жадны все же не были. Узнаю свою воспитанницу. Как всегда, полна оптимизма и агрессии. Послышался от входа легкий смешок. Дядя Кастер, искренне обрадовалась Афина. А вы, ваше высочество? Ацелютовал принцессе Кастер и Наморд, а остальным бросил. «А вы, малявки, ну-ка, брысь отсюда, старшие изволят беседовать». Воительницы почтительно ацелютовали и поспешили ретироваться. Принцесса же впервые за много месяцев смогла обнять наставника, но не забыла и поругать. «Вы чего так долго? Я думала, вы еще месяц назад прибудете, а вы все еду да еду. Можно подумать, от самой столицы ехать пришлось». «Ну, не от столицы. Но ты ж мне, когда весь прислала, я не в Ориентале был, а в паре сотен миль севернее. Поэтому, пока вернулся... Пока вернулся, а в округе какие-то брожения нехорошие начались среди Нобелей. Пока с ними все вопросы разрешил, чтобы у нас с тобой тылы были спокойны. А там, смотрю, ты и сама неплохо вроде справляешься, а?» Кастер дружелюбно ткнул кулаком в плечо принцессы. «Чего ж такой экзамен своим присутствием портить-то, а?» Без меня ты вон как мобилизовалась. А я бы приехал, так сразу бы началось. «Дядюшка Кастер, помоги!» «Да, дядюшка Кастер, сделай за меня!» «Я так никогда не говорила!» Возмутилась Афина. «Да? Ну и здорово!» «В общем, считаете, ваше высочество, с учетом масштаба действий, экзамен на командование крупными подразделениями вы сдали!» «Ничего себе экзамен!» «Пределу смиряй! С иномерянами переговоры веди! Войска доставай!» «А ты думала, в сказку попала?» — хмыкнул легат, присаживаясь на кресло и блаженно вытягивая ноги. «Ишь ты умная какая! Я когда-то единственным командиром наполовину легиона остался. Жалования платить нечем, жрать нечего. Кругом толпа варваров, в тылу мятежные нобели скалятся, еще и очередные башки на огонек легионерского костерка подтянулись. Вот это, я тебе доложу, был дело». «Тоже мне дело». В тон наставнику ответила Афина, присаживаясь напротив. «У меня тут, между прочим, армия из другого мира под 80 тысяч войск наших разбила, 20 тысяч в плен взяла, а на их стороне даже апостол Эмрис оказалась». хило! присвистнул Кастер, мигом отбросив шутливый настрой. «А я думал, преувеличиваешь. Ни в коем разе». «А я, между прочим, смогла с ними так договориться, что они помогли порядок в пределе наводить». Не удержалась от небольшого хвастовства Афина. «И во что такая помощь обошлась? Сильно дорого?» «Сильно», — вздохнула принцесса, в мою лояльность. «Дай слово врагу, пообещай, убей и забудь», — напомнил Кастер, «Мое слово, даже данное врагу не забыть», — отчеканила девушка, нехорошо блеснув глазами, и, немного помолчав, добавила. «К тому же мне трудно считать федералов врагами». «Отчего же? «Ты так быстро забыла десятки тысяч наших погибших воинов!» «Не забыла. Но если некто решил подергать снежного парда за усы, в его смерти не будет ничего странного». «Думаешь, все так?» «Уверена». Афина немного подумала и добавила. «К тому же, как говорит простой народ, апостол Эмрис пойдет лишь с теми, за кем правда. Такие дела». «Эрин все та же?» «Оживился Кастер «Мелкая да проказливая?» «Верно ее Меркурием прозвали». «Вы с ней встречались?» — удивилась принцесса. «Еще мальчишкой». Кивнул легат. «Северяне в набег пошли, а она раньше дружинников подоспела. Ох, и лютая драка была! Можешь мне поверить, я дрался с темными сам, дрался бок о бок со светлыми, но так биться, как она, смертный драться не может». И... да, на неправой стороне она бы никогда не выступила. «Жаль, что она не с нами. И вдвойне жаль, что мы оказались на неправой стороне». «Мы? Мы-то в набег на Федерацию не ходили?» «Так нас и не позвали», — хмыкнул Кастр. «А если бы Туля покойника побольше мозгов было, и прислал бы он тебе приглашение поучаствовать в походе, а?» «Я бы не стал участвовать в грабительском набеге». Брезгливо скривилась девушка. «Я солдат, а не мародер». «Честно, даже чересчур». Что воспитали, то и получилось дядюшка. Тебя воспитаешь, как же? Все как и в детстве. Опять лезешь в драки, опять вся в синяках и царапинах. На щеке вон еще свежие. Чем приложили палицей? Шестопером. Афина непроизвольно потерла еще не зажившие порезы на левой щеке, вспоминая недавний бой. Часть внутреннего двора, взятого замка семейства Крух огородили для поединка, хотя принцесса предпочла бы назвать его скорее казнью. Граф не молод, грузин, растерял былую форму и сноровку, а она молода, ловка и сильна, и мало в чем уступит любому из воинов парней. Легионеров поглазеть на редкое зрелище собралось масса. Все-таки прошли уже те времена, когда даже легаты дрались в общем строю. А тут целая принцесса крови. И плевать, чтобы старт. Благородством крови могут мериться Нобели, если другим похвастаться нечем. Климент пытался отговорить Афину, но куда там. Упрямство девушке было не занимать, хотя она и признавала весомым аргумент, что нечего ей рисковать без всякого на то смысла. Точнее, смысла не было по меркам имперской принцессы Афины, но зато он имелся у северянки, которую некогда прозывали Хафин. В детстве ее волей-неволей научили, что вождь, Это не только командир, но еще и первый среди всех воинов. Не можешь сам выйти и победить в схватке, нечего требовать этого от других. Не готов умереть сам, не посягай на право отнять жизнь у другого. Афина терпеливо ждала, пока команду к Руху принесут его оружие и доспехи и помогут облачиться. Попутно заново оценивала противника, который мог быть сколько угодно старым и обрюзгшим, но от того не переставал быть опасным. Высок, все еще крепок, даже разменяв полвека. Погрузнел, растолстел, но это иногда даже плюс. Лишняя защита, если знать, как обратить недостаток в преимущество. Да, медлителен и не слишком ловок, но явно все еще вполне силен. Экипировался в тяжелый пехотный доспех. Латная кераса, низкий шлем с глухим забралом, наручи, по ноже... В левой руке внушительная повеза, в правой тяжелый шестопер на длинной рукояти. Разумно темные побери. Не столь требователен к навыкам боя, как меч или топор, не требует отменной ловкости, как одноручное копье. Три ключевых приема боя. Прими удар на щит, размахнись посильнее и долбани со всей дури. При этом способен нанести тяжелую рану сквозь кольчугу, даже не пробив ее, а латную пластину проломит без проблем. Так что Афина сняла по ноже, отказалась от щита и даже от шлема, ограничившись только верным кривым мечом. Сейчас ей нужна была только скорость, много скорости. Из домочадцев графа остались только его сын и жена. Маленьких детей Круха Афина приказала увести прочь. Зрелище предполагалось явно не для детских глаз, а убивать их принцесса не хотела. С кем-кем, а с детьми она воевать не станет. Арс Крух был мрачен. Но ярость и гнев в нем либо поутихли, либо он их тщательно скрывал, что было маловероятно. И к юноше явно пришло понимание того, в какой ситуации он оказался. Отец и мать — мятежники. Мать еще могли пощадить, если изгнание и конфискация всего имущества и средств можно назвать пощадой. Но вот отца ждала только позорная виселица. Головы рубили простолюдинам, а вот благородных предпочитали вешать, и оставлять их трупы висеть подольше. Дикая традиция, что установилась при деде его величества, когда Нобели стали неожиданно судить строже, чем рядовых граждан. Но вот она, нежданно-негаданно свалившаяся на голову императорская милость. Отец умрет, но умрет, как подобает благородному человеку, в бою. Причем в бою с принцессой крови. Никаких поражений в правах, никакой конфискации и изгнания, кроме выплаты веры за причиненный ущерб, но взамен. Клятва верности будущей убийцы отца и младшие братья в качестве заложников. Афине не требовалось быть менталистом, чтобы читать мысли юного Нобеля. Все было прекрасно видно на его лице. Что же думала она сама? Но самое главное, от чего то была тверда во мнении, что юный круг, несмотря ни на что, не предаст. Не с тем залогом, что он сам же и назвал. Если же она ошибается, то пусть. Если имперская принцесса не умеет разбираться в людях, она все равно не проживет долго. Супруга графа представляла же собой совершенно иное зрелище. Первоначальная спесь и высокомерие сменились испугом и растерянностью. Кажется, она только сейчас поняла, во что именно ввязалась со своим мужем. Да еще и даже после взятия замка дерзить принцессе. Серьезный просчет. За это она могла расстаться с жизнью прямо там же и тогда же. Впрочем, Афина ее даже понимала. Сира просто заигралась. Заигралась во власть придержащую, поверив, что она куда значительнее, чем есть на самом деле. Иногда принцессе казалось, что она могла бы стать такой же. если бы ей с самого детства не указывали, кто она такая и где ей место. «Ваше последнее слово, сир». Голос Афины был столь же холоден, как и ее улыбка. Такие моменты она тренировала не единожды в детстве, представляя, как будет говорить со своими обидчиками, и вот подишь ты, пригодилась в кое то веке. «Дозволено ли мне будет задать вопрос вашему высочеству?» «Дозволяю». «Почему вы просто не казнили меня, ваше высочество?» спросил комот. «Вы мятежник, сир», ответила принцесса. «И вы должны умереть». Но если я просто убью вас, то другие инсургенты сделают из вас мученика. Поэтому вы пойдете в поединке. Не как зверски замученный узурпаторший Нобель, а всего лишь как старый и дряхлый воин, проигравший молодой девчонке. Хм, не такой уж и дряхлый. Впервые за все время улыбнулся граф, а затем почтительно склонил голову. Благодарю вас за милость, ваше высочество. Эту и иные прочие. «Жаль, что никогда не смогу сразиться за вас, готов поклясться. Это было бы славно. Пришло время расплатиться за свои ошибки». Коммод опустил забрала, поднял щит и взял пернач на изготовку. Афина же осталась стоять, как стояла, не приняв никакой боевой стойки и даже не подняв меча, но ее пальцы плотнее сжали рукоять. Какое-то время противники стояли неподвижно друг против друга, но затем граф сделал первый ход. Ожидаемо, ведь он не мог позволить себе затяжной бой, когда выбьется из сил под одним только весом надетых на него доспехов. Мощный удар наискось в голову. но удивление, быстрый и точный, военные навыки круг все-таки не растерял, несмотря ни на что. Афина легко ушла в бок и в ответ рубанула мечом, целясь по правой руке противника. Там, конечно, был стальной наруч, но зачарованный клинок вполне мог его пробить. Граф с неожиданной ловкостью повернулся на месте, закрываясь и нанося еще два удара крест-накрест. Принцесса разорвала дистанцию, а затем резко шагнула вперед, перехватывая меч двумя руками и осыпая комода градом быстрых ударов. Рука, шея, на мгновение неприкрытый щитом бок, плечо, Однако граф, на удивление, ловко парировал все удары щитом или шестопером, хотя, судя по тяжелому дыханию, вырывающемуся из-под забрала, дрался он на пределе своих сил. Неожиданно с коротким рычанием Крух ударил своим оружием, но не с размаха, чего стоило бы ожидать, а просто ткнул вперед, как копьем, явно вкладывая в этот выпад всю возможную силу и скорость. Время на мгновение замерло, и принцесса успела во всех подробностях рассмотреть рубящие перья шестопера, пронесшиеся у нее прямо перед глазами и даже слегка зацепившие ее левую щеку. Принцесса уклонилась, довернулась и подбила левым локтем руку графа, отшибая его оружие в сторону, а сама рванула вперед и со всей силы рубанула мечом по правой ноге круха. Зачарованный клинок подбил колено Комода, но перерубить полностью не смог. Помешал прочный кованый наколенник по ножей. Однако граф все равно потерял равновесие и рухнул на спину. Афина перехватила меч обратным хватом и с коротким воплем вонзила его в грудь Круха. Увернуться тот не смог, но в последний момент успел схватиться рукой прямо за лезвие. Из-под перчатки хлынула кровь, меч пробил керасу и вонзился в грудь Нобеля, но недостаточно глубоко. Граф из последних сил вцепился в клинок, рассекая руку до самой кости, и ударил щитом, целясь в ноги принцессы. Удачно! Девушка получила мощный удар, и ее буквально отбросила в сторону. Рукоять меча она из руки выпустила. Тяжело дышащий граф начал еле-еле подниматься на ноги, попутно выдергивая из раны меч Афины и беря его в левую руку. Приземлившаяся на одно колено Афина слегка оскалилась и рванула вперед, на бегу подцепив носком сапога, лежащий на земле шестопер графа. С легкостью подбросила его в воздух, перехватила обеими руками, стремительно раскрутила вокруг себя и с размаха обрушила его на левое плечо Комода. Стальные перья с легкостью прорубили латное оплечье, глубоко вонзившись в руку. Меч принцессы тут же выпал из рук Круха. Афина перехватила шестопер и резко ткнула его в живот графа. Закрепленное на вершине короткое и толстое острие промяло керасу. Ком согнулся и отшатнулся. Принцесса шагнула вперед, нанося мощный удар, а затем еще и еще следом. Добрая кираса на груди графа превратилась в груду искореженных обломков, обогренных кровью, и Крух вновь рухнул на спину. Но, кажется, на этот раз встать он больше не мог. Комод. Жена Круха дернулась к нему, но была остановлена скрещенными копьями конвоиров перед ней. Афина увидела это, слегка уняла сбившееся дыхание и коротко кивнула легионерам. Те жест принцессы поняли сразу же и копья убрали. жена графа подбежала к нему опустилась на колени и бережно подняла забрала удивительно но комод круг был еще жив и даже улыбался хотя изо рта его вытекала кровь как будто помолодел на двадцать лет прохрипел он находя взглядом афину ваше высочество это честь мне я принцесса знала Граф уже не жилец на этом свете. Била она сильно и расчетливо. Грудная клетка сломана, легкие пробиты ребрами, и сейчас он захлебывается собственной кровью. Но уходил достойно, несмотря на все свои прегрешения. Хороший враг. Жаль, что как мятежнику ему нельзя оказать ни единой почести. И жаль, что таким благородным он стал лишь на пороге смерти. Комат круг! ты ведь, наверное, был не самым плохим человеком, Так почему ты забыл об этом? Что тебя толкнуло на неповиновение? Жадность? Гордыня? Или, быть может, усталость? И сколько еще вокруг таких, как ты? Не самых плохих, не самых гадких, но всего лишь людей. Леона, нож, возьми нож, — Прохрипел граф, обращаясь к жене. Та беспрекословно вытянула из ножен на поясе Круха внушительного вида боевой клинок. «От твоей руки! Я с тобой, комнат, Не смей, сыновья! Наши сыновья! Не смей! Арс, подойди!» Афина отбросила шестопер в сторону, подобрала свой меч, наскоро протерла его от крови и вложила в ножны. Кевком подала знак легионерам отпустить нового графа Крух. Тот немедленно бросился к отцу, склонился над ним. Последнее слово. Служи ее высочеству в жизни и смерти, иначе уши на деру ошибся. Так долго я хотел, чтобы, как тогда, снова молод, так долго, так долго ждал Графиня до побелевших костяшек сжала обеими руками нож комода. ее лицо исказилось, а затем она погрузила клинок в шею Круха. Тот захрипел в последний раз и затих. Леона Крух закрыла глаза мужа, прошептала над ним что-то неразличимое, а затем поднялась на ноги и прямо взглянула в лицо Афины, дерзко, яростно, но без ненависти. В глазах лишь пара слезинок для восточной аристократки, славящейся не меньшей выдержкой, чем их мужья, почти рыдание в взахлеб. «Ваше высочество», — глухо произнесла графиня, склоняясь в поклоне. «Дом, круг», — усвоил урок. «Хорошо, если так», — бесстрастно произнесла принцесса. «Граф Круг», Я, в — «я, ваше высочество». Арс на мгновение запнулся, не сразу сообразив, что граф Крух отныне он. «В вашем замке будут размещены легионеры, их снабжение на вас. С ремонтом поможем, но не более того. Это тоже за ваш счет. Размеры компенсации огласят позже, после судебного разбирательства, выяснив, сколь велик причиненный вами ущерб. С остатками своей дружины пребываете вы ли он, в мое непосредственное подчинение. Вопросы?» «Никак нет, ваше высочество». «Вопросов нет. До встречи. Арс круг. Принцесса непроизвольно потерла наскоро заживленные порезы на левой щеке, вспоминая недавний бой. «Что? Тяжкое сражение вышло?» — спросил Кастер, видя, что девушка сейчас мыслями далеко, где-то или когда-то. «Непростое», — сказала Афина. «Непростое».